Страсть. Страсть исходит из сердца и проявляется в виде оптимизма, возбуждения, эмоционального настроя, решимости. Она придаёт человеку неослабевающую энергию. В основе энтузиазма лежит скорее право выбора, нежели внешние обстоятельства. Энтузиасты верят в то, что лучший способ предсказать будущее – создать его. По сути, энтузиазм превращается в моральный императив, который заставляет человека стать частью решения, вместо того, чтобы быть частью проблемы, ощущения полной безнадежности и беспомощности. Аристотель говорил, «Призвание находится на пересечении твоих талантов и потребностей мира». Можно добавить, что там же находится и наш энтузиазм, наш голос, который подпитывает энергией нашу жизнь и дает нам импульс. Это топливо, необходимое для видения и дисциплины. Энтузиазм поддерживает нас на плаву, когда все средства уже исчерпаны. Как-то один врач спросил своего пациента, сколько часов в неделю он работает. И тот ответил, даже и не знаю, а сколько часов в неделю вы дышите? Если жизнь, работа, развлечение и любовь вращаются вокруг одной и той же вещи, значит, в вас есть страсть. Секрет обретения энтузиазма в жизни заключается в том, чтобы распознать свои уникальные таланты, и найти свою особую роль и предназначение в этом мире. Перед тем, как решить, какой работой вы хотите заниматься, очень важно узнать самого себя. Древнегреческая мудрость «познай себя», «управляй собой», «отдай себя» великолепно формулирует последовательность действий. Талант, миссию или роль каждого отдельного человека в жизни скорее нужно распознавать, нежели формировать. Писатель, кинематографист и всемирно известный рассказчик сэр Лоренс Вандерпост писал «Мы должны заглянуть внутрь себя, в ту емкость, которая является нашей душой, заглянуть и прислушаться. До тех пор, пока мы не прислушаемся к тому, что происходит внутри, другими словами, не откроем дверь, услышав стук в темноте, мы не сможем поднять то мгновение, узниками которого пребываем, на тот уровень, где вершится великий акт творения». Конец Максимальный вклад в жизнь вносит именно тот, кто хоть и напуган стуком в дверь, все равно отзывается на него. Смелость — это квинтэссенция страсти и, как сказал Кароль Ли, качество любой добродетели, проявляющееся в момент наивысшего испытания. Очень многие ошибочно считают, что умение человека — это его талант. Однако умения не являются талантами, хотя для воплощения талантов они необходимы. Люди могут обладать знаниями и умениями в областях, к которым не относятся их таланты. Если выполняемая ими работа требует умений, а не талантов, организация никогда не сможет в полной мере задействовать их страсть или голос. Они будут выполнять определенные действия, но все равно будет казаться, что им необходимы внешний контроль и мотивация. Если вы наймете людей, чей энтузиазм совпадает с порученной им работой, Их вообще не потребуется контролировать. Они будут управлять собой лучше, чем это получилось бы у любого другого. Их воодушевление идет изнутри, а не снаружи. Их мотивация внутренняя, а не внешняя. Попробуйте вспомнить случаи, когда ваш энтузиазм в отношении какого-либо проекта был настолько велик, а проект настолько захватывал и поглощал вас, что вы были не способны думать о чем-то другом. Разве нужно было управлять вами или вас контролировать? Конечно же нет. Мысль о том, что вам могут сказать, когда и как нужно что-то делать, была бы просто оскорбительной. Если вы сможете посвятить себя работе, объединяющей и некую потребность, и ваш талант, и страсть, вся ваша энергия высвободится.